23. Металл Металл Я водил окровавленными руками Под оспехом темного командира Наслаждаясь ощущением гладкой поверхности Под кончиками пальцев Ни тела темных, ни тем более их доспехи, оружие и даже засыпанный флаг не спешили расплываться, растворяясь в песках и костях Артилиса. А это значило, что мне больше не нужно спешить, у меня и без ритуала улучшения куча отличного материала. Полсотни металлических доспехов, мечей, щитов и копий Два магических посоха, артефактная броня командира и прочее Всего этого мне должно было хватить не только, чтобы возродить паука уже с металлической броней Но и на создание еще одного голема И поглядим, сумеет ли новый враг с той же легкостью одним ударом уничтожать моих големов Связь на жизни с моими созданиями была слишком сильна Отстранившись от нее во время схватки, сейчас я отчетливо ощущал, что паук на самом деле уничтожен. О гвардейце не было нужды беспокоиться. Он стоял в трех шагах, успев поднять с песка свой молот. Удар темного, больше похожий на быстрый взмах огненным мечом, не сумел глубоко прорубить камень тела голема. На два пальца, не больше, а подобное не способно вывести его из строя. До сердца каменного воина еще ладонь брони». проклятый Темный. Я со стоном рухнул на спину и теперь пялился на небо, на шар артилиса на гарнизону от рогов, по времени которого я живу. Остыв от горячки боя, понял, что Темный не мог быть магистром. Для этого его заклинания были слишком просты, быстры, сильны, но слишком однообразны. Ни вложенных плетений, ни мощи. Он был скорее воином, который использовал магию, чтобы стать сильнее. Наша схватка показала, что в искусстве я его все же превосходил. Вот как все обернулось бы, сойдись мы с ним в близком бою? Другой вопрос. Меч против моих змей. Скорее всего, без Исподона ничего хорошего не вышло бы. Нужно было довериться смутному чувству опасности и первый пробой отдать ему. Глядишь, и обошелся бы без потерь. Забавная штука с големами. Я ощущаю их состояние и раны лучше, чем свои». Отметил я, со стоном поднимаясь и садясь Хватит лежать, как бы не крепки маги на рану А истечь кровью после победы — глупость Тем более, что темными мои беды не ограничивались Защищай огонь! Проследив за гвардейцем, я отвернулся и с трудом поднялся с песка Броня по-прежнему меня радовала, исчезнув по одному лишь желанию Вместе с поддоспешником, наверняка пропитанным кровью Дела мои оказались плохи Это я понял сразу, едва увидел полностью залитую кровью рубаху. Она и после прошлого ранения выглядела отвратно, теперь же ее проще и вовсе выкинуть. Расстегнув пуговицы, я обнажил грудь. Судя по внешнему виду ран, рощерки заклинания были чем-то вроде тончайших огненных спиц. Настолько спрессованная стихия огня, что она словно иглами пробила броню, а затем и меня. В четырех местах. Одна дырочка виднелась слева. «Три справа». Осторожно, стерев рубахой кровь, я оглядел сами раны. Диаметром с грубую солдатскую иглу для сапог, с обугленной кожей по краям, они сочились кровью. Словно только и дожидаясь этой мысли, я закашлялся. Без удивления вытер с губ кровь, прислушался к дыханию. Не кажется. Легкий, но отчетливый хрип. Вот она, расплата за глупость и самоуверенность. «И что мне теперь остается?» ложиться на крепость магов и бороться до конца? Сломать амулет Гровое и сдаться? Зелёная точка в сети положила конец моим метаниям. Ильмар. На этот раз он появился как никогда вовремя, отдав победу мне. Его помощь позволяла мне продолжить мою службу у огня и портала. И я опустился на песок, решив экономить силы. Удивляло то, что в этот раз Эльмар пришел с другой стороны, с востока, да и заклинание обнаружило его сразу, во время максимального увеличения дальности поиска. Выходит, не всегда пески скрывают появление гостей. Впрочем, через 10 минут я оказался удивлен еще больше. Из-за бархана вышел не Эльмар, а незнакомая мне женщина. Детали, такие как возраст, знакомая кольчуга, ее уверенное поведение и направление движения, когда она обогнула и портал, и огонь, направляясь ко мне, не оставляли сомнений, что передо мной еще один птенец моего училища. По-хорошему, нужно бы встать, проявляя вежливость, но сил сделать этого я в себе не нашел. Их не хватало даже на то, чтобы держать спину ровной». Я давно прислонился к телу погибшего темного, лишь поднял руку и просипел, борясь с кашлем. «Приветствую гостя в своем оазисе!» Женщина выругалась и ускорила шаг. Оказавшись рядом со мной, склонилась без единого слова, схватила меня за подбородок, поворачивая мою голову и скользя по лицу взглядом. Отпустила его на залитую кровью грудь и тут же выругалась еще раз». «Будь прокляты эти пески! А если бы я решила задержаться в барханах?» «Я бы дождался вас». «Ну да», — женщина хмыкнула. «Давай на ты. Я не настолько старше тебя. Как давно получил рану?» Простой вопрос заставил меня задуматься. «Сколько прошло времени? Полчаса?» «Нет. Гвардеец давно на страже уже трижды вступал в схватку. Час? Но почему кровь еще не свернулась? Да и ветер уже замел мои сапоги песком, а ведь я только вернулся к убитому командиру, используя его вместо опоры. В поисках ответа вскинул голову к небу, к шару Артилиса, чтобы найти взглядом свой гарнизон. Но голова от этого резкого движения закружилась, мысли спутались». Когда я очнулся от толчка сети, где лежала линия рассвета, не помню, хмыкнул, час назад. Тут же закашлялся. Женщина замолчала и поднялась, лицо ее застыло маской, показывая, что она ушла в сах. Да и коснувшиеся меня плетения говорили об этом еще лучше. Одно, второе, третье заклинание. Мне повезло. Пусть гостья и не ильмар но стихия жизни ей доступна. Ей не понадобилось много времени, чтобы закрыть мои раны и привести меня в порядок. Едва я ощутил прилив сил, как тут же встал, представился. Я Аорранит, вторая ступень таладорского Знаю. Ни в самом голосе, ни в чертах лица не ощущалось ни капли чувств. Их приходилось домысливать самому. Вот уж неудивительно, что простым людям неприятно общаться с магами в трансе. Страж Гровой попросил меня приглядеть за соседом. «Тебе повезло, что я решила не тянуть с этим и почти сразу отправилась в путь». «Сосед? Мой оазис ближайший к тебе». «Хм, это звучало странно». «А оазис Ильмара? Раредока?» «Это имя тоже звучало странно, знакомо». Я нахмурился, пытаясь выудить его из памяти, но лицо женщины внезапно потеряло каменную неподвижность, обрело эмоции. Она рассмеялась. «Верно, верно, был здесь». Это прозвучало так забавно и так точно подмечено, что я сам не удержался от смеха. Любимая словечко Эльмара. Женщина пожала плечами. Не могу даже сказать, какими судьбами он оказался здесь. Его оазис очень далеко. Я промолчал. Раз она удивлена, то явно не относилась к числу птенцов, знавших о возможном пробое татвы и готовившихся к нему. «Это все же не мой секрет». Забавно и грустно. Недавно я возмущался тому, что стражи распались на несколько лагерей, противятся слову создательницы, строят свои планы. А теперь сам скрываю многое от старшего соученика, от такого же гардерского мага, как и сам. Сколько я пробыл в этих песках? Месяц? Мысль сбилась. Нет, что это я? «Срок жизни камня на максимальные напитки — три дня. Один только первый этап добычи кости для икорейный ритуал занял у меня пять. Схватки, постройка дома, его разрушение, круг ритуала, снова схватки. Два месяца или три. Даже не верится, что я здесь так долго. Пусть. Я здесь всего несколько месяцев, а уже обзавелся тайны что-то скрывал от соратников «Игровое». как и Эльмар, который зачем-то оказался так далеко от своего оазиса, не ужто ради путеводного огня? Да и то, с какой яростью я вступил в схватку, как отринул саму мысль об отступлении, сейчас, когда я вспоминаю об этом, выглядит диким. С каких пор отступить перед сильным противником стало для меня трусостью? Сколько раз я делал подобное во время прорывов в дальнем роге? дважды, трижды, и ничего, лишь собирался с силами, спасал товарищей и либо побеждал, либо дожидался помощи. Так бы вышло и здесь. Мне нужно было лишь отступить за пределы досягаемости темного мага, пополнить запас заклинаний, сосредоточиться на пробоях из зубьях грома. Не смогли бы темные за такое короткое время разрушить колоннаду вокруг портала, открыть его. Я бы успел этому помешать». С некоторым трудом, вынырнув из своих мыслей, сумел поймать конец фразы гости. «Орая Зант. Приятно познакомиться со старшим соучеником. Мы о вас только слышали. Это потому, что, когда начали мы, самого училища еще не существовало». Орая снова рассмеялась. «Вся наша первая ступень прошла в одном из полевых армейских лагерей». Это у вас, счастливчиков, появились родные стены, так что вы тоже можете считать себя первыми настоящими учениками таладорского училища. Первый рад встретить первую. Я поддержал шутку. Жду с визитом в училище, буду рад показать там все, включая библиотеку. На этой мысли я снова споткнулся. Если первый набор никогда не появлялся в библиотеке, то кто оставил там тетрадь с советами? С теми самыми советами, благодаря которым я сумел убить темного в дальнем роге, из-за которых же едва не погиб. Денис Рачелом, друг, у меня внезапно появилось к тебе несколько вопросов. Откуда ты знал, где и что нужно искать? Или сам положил туда эту тетрадь, решив так помочь мне, «Ведь в ней я прочитал не только совет про сырую ману и пропорции использования. Там нашлись выжимки по артефакторике, зельеделию, построению заклинаний. Советы для любого направления, что мог бы выбрать начинающий маг. Простые, эффективные, явно проверенные на полях сражений. Что же, спасибо тебе, друг. Пусть не все оттуда мне пригодилось, но многое не раз помогало». Пауза явно затягивалась, а я сообразил, что стою перед женщиной по-прежнему с залитой кровью. Пробормотал. «Прошу простить меня!» Развернулся спиной Корайи и содрал с себя рубаху. Окровавленная она уже ни на что не годилась. Если только швырнул ее себе под ноги, засыпал песком. Выждал немного, потянул на себя. Песок ссыпался, открывая очистившуюся ткань. Свежая кровь бесследно исчезла, а вот пятно, что осталось после ранения меня в плечо черепом, на месте. Надеть ее или... Взгляд обежал тела темных, которые уже начал засыпать песок. Не все из них погибли от ран псевдокамнем. Жертв молниевой части тоже хватало. Уже шагнув к убитым, сообразил, как это будет выглядеть со стороны. особенно для той, кто никогда не была в Зелоне и не отправляла команду с сержантом по чужим домам в поисках вещей для роты. Развернувшись, предложил Орае. «Я хочу глянуть, что из трофеев можно взять у темных. Не думаю, что это будет приятное зрелище. Не подождешь у тех постаментов? Только не заступай на площадку ритуала». Орае поджала губы и кивнула. «Договорились. Она уже отвернулась, когда я окликнул ее. Орае!» С некоторым усилием все же заставил себя просить. «Прикроешь от крупных тварей колонну?» Она улыбнулась и кивнула, а я с облегчением послал мысль приказ гвардейцу. Меня терзала жадность. Я не знал, сколько пробудет здесь гости, но вести с ней разговоры, зная, что за спиной песок погребает под собой мои законные трофеи... Мне не хотелось такого испытания. Быстро обижав тела, я сложил на щите посохи, флаг и шар-артефакт, который нашелся под одним из магов. Возможно, тот самый, что помогал им найти путь к ближайшему порталу. К я подошел уже в новой рубахе и плаще. На поясе висел, пусть непривычный двуручный меч, да его так и не носят, но хороший и длинный клинок. Я даже успел оглядеть паука. Удар темного оказался точен и силен. Два попадания в сердце Голема. Это со мной он промазал. И погиб сам. Орая повела рукой на мои постаменты и задумчиво сказала. «Я соорудила у себя что-то подобное. Три каменных блока с вмурованными в них стальными ядрами, основой для моих заклинаний. А здесь все строго по учебнику. Я даже вспомнила его страницы. Нужно будет кое-что переделать у себя. Ну, я рад, что хоть подсказкой отплатил тебе за помощь». «Пустое!» — отмахнулась урая и ткнула рукой в сторону колонны. «Что это?» «Путеводный огонь! Он приманивает твари-астрала!» «Теперь руку вытянул я, указывая на набегающих из песков крыс. Они как раз перевалили мою защитную стену и ссыпались с нее вниз, разбегаясь среди зарослей». Орая ударила заклинанием. От нее покатилась ясно различимая волна искажения воздуха. Едва она достигла твари, как те валились ничком, тут же начиная растворяться на костях Артилиса. Орая уничтожила сектор в 60 градусов. Остальные твари даже не отвернули. Новый удар я остановил. Не стоит. Смерть тварей на площадке ритуала Орая оценила, лишь немного поморщившись. Неприглядно. Я, стараюсь показаться безразличным, пожал плечами. Грубые нарушение техники безопасности в лаборатории артефактора. Знать бы еще, откуда они ко мне лезут, и откуда их столько в этих песках. Это легко. Рая отвернулась от площадки, тем более что от колонны начал дуть ветер, сметающий песок. Опять повела рукой, на этот раз обводя расстилающиеся до горизонта красные барханы. Астрал. крошечный его кусочек. Есть гипотеза, что он появился в самом начале нашего мира. Незыблема и сама первооснова, из которой затем появились все материальные миры. А есть противоположное мнение, что сначала в единый миг возникла материя, а астрал — это лучшее творение первого демиурга. Первую я слышал, вторая стала для меня открытием. Разум слабо представлял мощь Демиурга, который был способен не изменить один пласт астрала под себя, а создать его весь, все его бесчисленные потоки и расстояния, что связывали собой все существующие миры. Но должны же быть и у существ уровне Демиурга свои легенды. Это всем легендам легенда. «По одной теории, твари-астралы астрала это проекции существ разных миров, что просачиваются в астрал из материального мира. По другой — они проекции только тех существ, что когда-то были созданы первым демиургом — сны астрала, а давно — минувшим. Если верна первая, то почему здесь нет разумных существ? Или есть? А рая лишь отрицательно покачала головой, а я продолжил рассуждение». А вторую легко проверить, если ни одной из подобных тварей нет в материальных мирах. Арая рассмеялась. Чтобы ее проверить, нужно хотя бы выбраться из нашего. Ничуть не смутившись, я возразил. Я и говорю не о себе. Ходить между мирами — это забава демиургов, и создательница немало этим занималась до того, как создала Гардер. Вот бы узнать ее мнение. А ты — забавный Аор. Арая снова хохотала. Мне нравился ее смех, он разрывал тишину песков, напоминал мне, что я не один в них. Жаль, что говорить с собой очень глупо и отдает сумасшествием Приходится обходиться редкими командами вслух для големов и пожеланиями Маро. А ведь я пробыл здесь всего ничего, в отличие от стражей. Раз уж мы ведем речь о гипотезах и прочем, что если протянуть во времени мое одиночество в песках? На сто лет? На триста?» на все темные века от падения Артилиса. Что станет со мной и моими желаниями? Возможно, я слишком увлекся этими мыслями, слишком захотел докопаться до истины, слишком потянулся к ней. На миг я словно повис в бездонной пустоте, где не существовало ни верха, ни низа, не виднелось ни единого ориентира, лишь тускло светили со всех сторон звезды. Я висел в бездне, окруженной ими, бесконечно далекими и холодными со всех сторон. Сначала я был один, затем со всех сторон стали появляться марширующие в пустоте ряды. Я знал, кто идет ко мне. Темные. Они наплывали со всех сторон. Я ждал. Затем, когда они уже могли дотянуться до меня копьем, я поднял руку, и от меня хлынули волны голубого пламени, превращающие врагов в пепел. Теперь между звезд были я и пепел Он кружил в бездне, оседал на мне Я дышал им, а глаза уже улавливали за его завесой Отраженный на стали блеск звезд Темные снова шли Теперь между коробками воинов возвышались уродливые существа Тут и там ярко горели цветные плащи магов И снова я ударил пламенем, превращая все в горько-соленый пепел «Итак, сотни лет. Сотни лет одиночества и непрекращающейся битвы. Аор!» Очнувшись, я с удивлением обнаружил на плече руку Орай, а прямо перед собой — ее внимательные глаза. Задумался. Не уходи так глубоко в сах и ограничь свое время в нем. Время здесь и так летит незаметно. Растягивать его в трансе — не лучшая идея. Потеряешься в днях. Поверь советам той, чья стихия — жизнь». «Да, спасибо. Я промолчал о том, что у меня есть отличный способ понять, не перебрал ли я с нахождением в сах. Боль. Когда она исчезнет, я пойму, что шагнул за грань, а позже так молча провожал спину уходящей Орай следил в сети за ее зеленым огоньком. Он так и скользил от одной серебряной нити заклинания к другой, никуда не собираясь исчезать». Наконец, Арая вышла за пределы моего заклинания, но я уже вскарабкался на осыпающуюся стену развалин и с помощью ока видел ее, пока она не скрылась за очередным барханом. Странно все это. От раздумий меня отвлекли сторожевые заклинания, сработавшие одно за другим вокруг колонны. Гвардеец не мог справиться с тем валом тварей, что набегали со всех сторон». Я слишком долго пренебрегал своими обязанностями по его защите. Хорошо еще, что огонь не становился сильнее. Напоследок придирчиво оглядел сам огонь, проверяя его размеры, а затем еще раз накрыл окрестности сетью. Правда, теперь я знал, что так всех тварей не обнаружить». Орая много рассказала про гипотезы, про их различия и их схожесть. «Твари астрала рождали пески астрала. Будь здесь по-прежнему голый камень до горизонта, то я бы засекал врагов еще там, в километрах от себя. Но чем толще песок, тем легче появляться из него тварям. Он словно открывает для них пути, сокращая дорогу. Тоже отличный материал для исследований. Можно ли следовать этим путем людям?» или нам, птенцам, что были изменены для этого мира. Несмотря на раздумье, ноги двигались сами. Я оказался всего в двадцати шагах от своих постаментов с костяными пирамидками. Они раз за разом отрабатывали вложенные в них команды. Много средних тварей ударить зовом. Выжила одна — отправить в нее копье. Защитный пояс доказывал свою надежность, перемалывая волну тех самых зубастых созданий с шестью глазами и щупальцами вместо шерсти. Хотя видны и огрехи. Примитивные блоки часто ошибались в числе тварей, мазали с направлением посыла копий. Уже дважды я видел, как это заклинание прилетело в грудь гвардейцу, но на постамент ритуала прорвались считанные десятки врагов. Увы, они все же оказались слишком велики, и масса их еще живой плоти перегрузила ритуал. Началось то же самое, что случилось в первый день работы, когда якорями служили лишь тонкие и некачественные пластинки голубоватой кости — разрушение материала якорей. Но я и не собирался пытаться удержать ритуал. К чему? Одним движением мысли я оборвал приток маны на управляющую руну, останавливая всю последовательность преобразования. Светившиеся голубым линии плетения, расчерчивающие каменный диск на сектора, погасли. А уже через секунду я ударил полноценным кольцевым конфликтом, убивая твари. Маны я для него не пожалел. Сообщил вслух гвардейцу. «Снимай доспехи с темных и сноси их сюда». Спохватившись, перезапустил ритуал и поспешил вслед за големом. Как бы он ни был силен, но одной силы недостаточно. Пол сотни темных. Погибли они быстро, а вот сбор трофеев заставил меня попотеть». Я срезал ремни, стягивал кольчуги, отбрасывал все в одну кучу, каждый раз внимательно глядел в лица и каждый раз не находил ничего необычного. Все, как всегда, никаких отличий от людей Гардера, вернее, от людей Артилиса, ведь теперь и Риошское герцогство, и Зелон стали нашими провинциями, а я вживую видел их обитателей». и все же что-то же заставляет темных столетиями идти на штурм нашего мира, покидать свои миры, идти туда, откуда еще никто не возвращался. На что они рассчитывают, выходя против стражей? Сколькие избегают смерти? Единицы из тысяч? А они все продолжают идти. Почему? Я не находил на их лицах ответа. Молодые, среднего возраста, исчерченные глубокими морщинами, они ничего больше не могли мне ответить. Да и будь мои враги живыми, то все равно я не знал их языка. Единицы из тысяч темных учили наш язык, как тот, что штурмовал дальний рок и требовал встать на колени перед величием своего учителя. Жаль, я не владею эфиром и не могу допросить темного удовлетворить свое любопытство». Зато я впервые в этом мире сумел утолить жажду. Среди моих трофеев оказались десятки фляг. В нескольких из них плескалось какое-то дурно пахнущее пойло, но в большей части нашлась обычная вода. Теплая, возможно, затхлая, но невероятно прекрасная на вкус. Мне показалось, что первый глоток исчез во рту, всосался в язык, не достигнув горла, и я тут же повторил его». «Теперь я точно знал, чем займусь в свободное от сражений время. Даже до постройки нового дома, изысканиями с теми плетениями, что дал мне Эльмар. Если путем преобразований можно сделать ткань, то что мешает мне сотворить воду? Как мне ни было жалко, но одну флягу я все же потратил не на себя. Полил растения. Высокое дерево с толстым стволом и плотным венчиком листьев на верхушке. Вероятно, одно из первых, что здесь появилось». И низкое растение, лишь недавно появившееся на обнажившемся после удара моего заклинания камне. И ничего. Вода так и продолжала поблескивать, собравшись лужицей на синеватых костях артилиса. растения и не думали ее впитывать и меняться. Хоть бы подросли немного в благодарность за то, что я перевожу на них такую редкость. Но растения, конечно, не услышали моих ругательств и тем более не подумали отвечать». «Оставшиеся фляги я сложил в тени стены и прикрыл плащами, чтобы уберечь от песка. Пусть вода теперь и не нужна мне для жизни, зато она проходила по списку наслаждений и редкостей. Как сетийский чармиш, который так любила Налия, или как латис, что так любил уже я. После фляг пришло время для големов. Большая часть доспехов давно преобразовывалась на площадке ритуала». Не более одного цикла, чтобы драгоценный металл не сильно потерял в объеме. А я занимался пауком, не отвлекаясь на звуки заклинаний от колонны. Голему хорошо досталось. Лопнувшее надвое тело, пять из восьми лап оторваны. Хуже другое. Если само тело крупное и созданное из кости чуть получше, не пострадало в песке, то половину кусков ног я не сумел отыскать. Подозреваю, что материал чуть худшего качества просто растворился». Ничего, теперь металла у меня было с запасом Я подготовил площадку, выжег в ней нужные руны и основу В малом круге уже бился под сферой местный паук Я даже потратил время, чтобы поймать самого похожего на того, что использовался в прошлый раз Теперь оставалось доволочь голема, что должен был занять место в большом круге Гвардеец бы справился с этим играючи, не подойди время наплыва крупных тварей Сгустил ячейки сети, забросил дальние подступы и внимательно следил только за ближней округой. Зачем-то проверял слова Араи. Все было ровно так, как она и говорила. Мгновение, и на пустом раньше месте возникал едва заметный огонек под слоем песка. Будь ячейки поискового заклинания крупнее, то я бы продолжал их не замечать. «Огонек, там, где вока не видно никого». Минута другая, и из-под песка выползала очередная тварь. И пока я мучился с пауком, гвардеец встречал их одну за другой. Я выбросил плетью змею, заставив ее вцепиться пастью в паука, а другие в это время принялись загребать песок, помогая мне шагать по нему и тащить за собой тушу голема. Это оказалось очень нелегко, заняв у меня, наверное, не меньше часа. Но я все-таки справился, и теперь все заняли свои места в ритуале. Я — основа, паук, доспехи. До меня докатилось очередное биение истока у колонны, и я заполнил своей маны входную руну ритуала, позволяя ему впитать всю пришедшую волну без остатка. Беда с новым истоком в том, что между волнами количество маны падало чрезмерно, вынуждая меня вливать в эти мгновения свою ману. Оно и должно так быть во время ритуала, но в другом темпе, не внуждая меня осушать свои запасы толчками. Металл пополз, нехотяно слушаясь моей воли. В этот раз мне даже не понадобилось опускать руку на средоточие». справился и сам. Лучшее доказательство того, что я окончательно окреп как мастер и шагнул к следующей ступени. Нужно продолжать наращивать объем ауры и контроль плетений. А металл полз, срасталось на глазах лопнувшее костяное тело, покрывалось пластинами защиты, одевалось чешуей брони. На смену слабым костяным лапам пришли стальные, дрогнули хелицеры, показывая, что в кости и сталь пришла странная жизнь». уйдя из меня. Я осел, где стоял, проклиная свои ослабшие ноги. Воспользовался привычным рецептом, глотнул из пришедшей волны обжигающей маны, бодря себя. Еще, еще и еще, набирая едва ли не половину резерва и ощущая, как огонь бежит по жилам круг за кругом с каждым ударом моего сердца. Не время рассиживаться. Здесь нет верных бегунцов, что сделают все за меня». Зато есть верный голем, который поможет мне хоть немного сберечь оставшиеся силы. Ехать оказалось неудобно, и голем маловат размером, и форма его не подходила для таких поездок. Стальная чешуя врезалась в тело даже сквозь мою кольчугу, но у ритуального круга я оказался вовремя. Успел перевести дух, с сомнением покосился на флягу, но позволил себе глоток воды. Разве не заслужил я награды за ритуал? Паук уже описывал круг за кругом вокруг огня, убивая всех, кто пытался его достичь. «Вот оно! Ощутимо только для меня, создатели ритуала!» мигнули его линии, на секунду потеряв яркость. Цикл закончился. Материал поглотил небольшое озеро Маны и изменился. Доработанные мною блоки тут же должны были запустить ритуал в работу. Но не в этот раз. От мысли позвать на помощь гвардейца и отказался. Он стоял на пути у сразу пяти громил. Тут как бы ему самому не понадобилась помощь, когда они сойдутся. Но я не стал меняться с ним местами. Устал от схваток. Приказ унесся к пауку. Теперь он достаточно силен, чтобы сражаться с такими врагами на равных и не бояться случайного удара». А я, кряхтя, занялся черновой работой. Принялся вытаскивать из круга пирамиды металла все так же с помощью змей. Одной обхватывал пирамиду, другой тащил себя. Дел было, нет ничего, но слабость давала о себе знать. К сожалению, сейчас бытовой носильщик мне помочь не мог. Слишком тяжелы пирамиды и слишком прост конструкт заклинания». Если до этого с Костью и доспехами все выходило, то сейчас не стоило пытаться. Когда-то мы разговаривали об этом с кем. На миг я замер, с холодком страха копаясь в памяти. С облегчением выдохнул, когда в разуме всплыла сцена с Рино. У левитации масса ограничений по массе, по количеству маны, совместимости и прочего. Не зря же на зарядке трибушетов в дальнем роге стояла целая команда адептов». Трижды меня огибали волны мелких тварей, что лезли к огню, вынуждая отвлекаться и сминать их зовом. Один раз защитный пояс встречал более крупных врагов. Наконец я сумел вытащить металл и запустить в работу ритуал «Пусть продолжает уничтожать тварей». А я отдохну, наберу сил и создам еще одного голема. Из стали и кости, с сердцем из фиолетовой кости и того шара, что я нашел у темных. На этот раз основой стану я сам. Не зря же заранее отложил из трофеев меч, щит и копье. Но это будет завтра. Вспомнились обвинения Гровое. Кто знает, что шло на ритуалы в первые годы. Если там нападали твари, то шли твари. А если уж из порталов выходили люди, то, конечно же, их металл и артефакты». И нечего было оскорблять магов темных веков. Напоследок я убедился, что у гвардейца с пауком все в порядке, и враг не доставил им проблем. И только увидев шрамы на груди гвардейца, вспомнил, что еще и его нужно будет починить. Тоже завтра. Не сейчас. Подняв глаза Акшару Артилеса, понял, что с обещанием поторопился. Завтра уже наступило. К отрогам, где стояла моя крепость, почти пришло утро. Значит, сегодня. «Нужно лишь отдохнуть, хотя бы часов шесть, а затем не пора ли строить дом».